Глава двадцать седьмая. Эпиграфы. Потому что во многое мудрости много печали, и кто умножает познание, умножает скорбь. Книга Екклесиаста, глава первая, стих восемнадцатый. И начал Иов и сказал: погибни день, в который я родился, и ночь, в которую сказано зачался человек. Книга Иова, глава третья, стихи второй третий. Глаза мне заволокло туманом, голова пошла кругом, ноги подкосились. Эй, прекрати, прикрикнул Джерри, обнял меня за плечи и втощил внутрь, хлопнув дверью. Он не дал мне упасть, встряхнул за плечи и похлопал по щекам. Я помотал головой и наконец вдохнул полной грудью. Отведи его куда-нибудь, пусть отлежится, послышался голос Кейти. Я окончательно пришёл в себя, взгляд прояснился. Всё в порядке, просто на секунду в голове помутилось, сказал я, оглядываясь. Мы стояли в прихожей дома Фарнсвортов. Ты упал в обморок, вот что с тобой произошло, ещё бы такой шок. Ну, пойдём в гостиную. Пойдём. Привет, Кейти. Ох, как я рад тебя видеть. Тебя тоже, дорогой. Она подошла ко мне, обняла и расцеловала. Да, хотя Марга для меня всё, но Кейти из женщин того сорта, которые можно назвать моим, и Пэт тоже. Марга, как бы я хотел, чтобы ты познакомилась с Пэт. Марга, гостиная выглядела какой-то недоделанной, мебели маловато, окна отсутствуют, камин тоже. Кейти, устройка на Мэрингтон 2 попросил Джерри, а я пока приготовлю выпить. С удовольствием, милый, пока они занимались своими делами, ворвалась зареванная Сибил, кинулась мне на шею чуть с ног не сбила, это девочка не из пушинок и расцеловала, правда, поцелуй был мимолетный, не то что благословенный дар Кейти. Мистер Грэхэм, вы такой классный, я все видела вместе с сестрой Пет, она тоже думает, что вы классный. Левая стена превратилась в пейзажное окно с видом на горы. У противоположной появился камин, сложенный из необработанных валунов, в котором плясали языки пламени. Только поток оказался значительно ниже. Что касается мебели и другого убранства, то они были такими же, какими их показывал Ремингтон 2 раньше. Кейт отошла от пульта управления. Сибил, оставь его в покое. Олег, немедленно сядь, отдохни. Да, да, конечно. Я сел. Э-э это тихас или всё ещё ад? Это дело вкуса, ответил Джерри. А есть ли разница, спросила Сибил. Трудно сказать, сказала Кейти. Не волнуйся понапрасну, Олег, я тоже всё видела и вполне согласна с девочками. Я гордилась тобой. Да, он твёрдый орешек, вмешался Джерри. Мне не удалось поколебать его ни на йоту. Алек, ты твердолобый упрямец. Я из-за тебя троим проспорил. Появилась выпивка, Джерри поднял стакан за твоё здоровье. За Алика. Ура, ура. Ладно, выпьем за меня, согласился я и отхлебнул здоровенный глоток Джека Дэниелса. Джерри, ну вы же не Он широко улыбнулся. Сшит и на заказ костюм ранчера из час. Ковбойские сапоги уступили место раздвоенным копытам, в волосах проросли рога, маслянистая багровая кожа туго обтягивала мощные мускулы, между ног торчал несообразно огромный фаллос. По-моему, ты его убедил, милый, сказала Кейти. Это не самое приятное из твоих обличий. Традиционный дьявол снова превратился в моего знакомца, техасского миллионера. Так-то лучше, хихикнула Сибил. Папочка, с какой стати ты выбрал этот затасканный образ? Таков устаревший стереотип. Впрочем, моё нынешнее обличие больше подходит для нашей обстановки. Вам тоже не мешал бы облачиться в техасский наряд. А нужно ли? Я полагаю, пойти уже достаточно. Приучил и мистера Грахама к виду обнаженного тела. Ее тело, это не твое тело. И поторопись, а не то я поджарю тебя на обед. Папочка, ты жульничаешь. Сибил, не двигаясь чудесным образом, облачилась в джинсы и майку. Мне надоело быть тинейджером, и я не вижу причин и дальше разыгрывать эту шараду. Святой Алик знает, что его надули. Сибил, не распускай язык почём зря. Дорогой мой, Сибил, возможно и права, спокойно вмешалась Кейти. Джерри покачал головой. Я вздохнул и сказал то, что должен был сказать. Да, Джерри. Я знаю, что меня обманули те, кого я считал друзьями, и друзьями Марги тоже. Значит, всё это ваших рук дело. Тогда Кто я такой, Иов? И да и нет. Что вы хотите этим сказать, Ваше Величество? Алик, не называй меня так. В этом нет никакой необходимости. Мы встретились подружески, надеюсь, что мы останемся друзьями. Как же мы можем быть друзьями, если я и Иов? Ваше Величество, где моя жена? Алик, я и сам очень хотел бы знать. В твоей рукописи есть кое-какие намеки, которые могут привести к разгадке. Вот я сейчас все это и распутываю. Но пока ничего не знаю наверняка. Набери терпения. Нет, не могу, я больше терпеть. Какие намеки? Объясните мне. Неужели вы не видите, что я схожу с ума? Нет, не вижу, потому что ты не сходишь с ума. Я тебя только что допрашивал и довел до точки, когда ты должен был сломаться, но тебя нельзя сломать. И тем не менее сейчас ты мне ничем не сможешь помочь в поисках твоей жены, понимаешь? Ты человек, а я нет. В моей власти то, чего ты даже представить не в состоянии. Но у меня существуют и некоторые ограничения в действиях. Для тебя они тоже невообразимы. Поэтому успокойся и слушай, что тебе говорят. Я твой друг. Если ты этому не веришь, то... Ты волен уйти из дома моего и действовать в одиночку. На берегу лавового озера для тебя работа найдётся, если стерпишь вонь палёной серы. Ищи маргу собственными методами. Я вам с ней ничем не обязан, поскольку не я виновен в ваших бедах, поверь мне. Но ну, я очень хотел бы вам поверить. Может быть, ты поверишь Кейте? Алекс, старик говорит тебе истинную правду, подтвердила она. Не он наслал на тебя беды и нивзгоды. Ты когда-нибудь ухаживал за изувеченным псом, который в своём неведении грызёт бинты и бередит свои раны? Э, ну да. Мой пёс Брауни, мне тогда было 12. Брауни сдох. Так вот, не будь таким, как твой бедный пёс. Поверь, Джерри, для того, чтобы помочь тебе, ему придётся сделать нечто превышающее твоё понимание. Ты станешь указывать нейрохирургу, делающему операцию на мозге. Попросишь его поторопиться. Я грустно улыбнулся и погладил её пальцы. Я буду панькой, Кэти, то есть постараюсь. Да уж, постарайся, ради Марги. Хорошо. Хм, Джерри, я всего лишь человек и многого не понимаю, но можете ли вы объяснить хоть что-нибудь? Что смогу, то объясню. С чего начать? Когда я спросил, не Иоф ли я, вы сказали и да, и нет, что вы имели в виду? Ты и в самом деле второй Иоф. Да, я был одним из мучителей первого Иова, но не в этот раз. Я не слишком горжусь теми способами, которым прибегал изводя Иова. Не слишком горжусь тем, что соглашался на просьбы своего братца Яхве, который взвалил на меня всю грязную работу. И соблазнение про матери Евы и другие делишки ещё до этого, но я не стану о них распространяться, всё равно ты не поймёшь. Вдобавок я всегда готов побиться об заклад по любому поводу, и этой слабостью тоже не очень горжусь. Джелли уставился в огонь и задумчиво произнёс: "Ева была очаровательна. Как только я её увидел, то сразу понял, что это создание Яхве, творение настоящего мастера. Уже много позже я выяснил, что модель он позаимствовал. Что? Ну ведь не перебивай. Большая часть ваших ошибок, которые мой братцы активно поощряет, проистекает из веры в то, что ваш бог единый всемогущ. На самом же деле мы с братом всего на всём младший офицерский состав оперативного управления при главном командующем. Замечу, что та высшие силы, которую я считаю главнокомандующим, президентом, высшей инстанцией, возможно, является лишь рядовым в воинстве ещё более высокой силы, представить которую мне не дано. За каждой тайной скрыто бесконечное множество других Но тебе не нужно знать окончательный ответ, если таковые вообще существуют. Да и мне тоже. Ты хочешь знать, что произошло с тобой и с Маргретой. Яхво пришёл ко мне и, уверяя, что один из его приверженцев гораздо упрямее Иова, предложил ещё раз побиться об заклад на тех же условиях. Я отказался. В своё время наш с Яхво спор об Иове доставил мне мало удовольствия. Задолго до того, как история с Оувом подошла к концу, мне прескучили непрерывное издевательство над этим несчастным молохом. Так что я отказался и посоветовал брату поискать других дураков для своих жульнических игр. А когда увидел вас с Маргой, когда вы беззащитные, как новорождённые котята, голышом пробирались вдоль широкого шоссе, то понял, что Яхво нашёл себе другого партнёра. для своих грязных игр. Поэтому я привез вас сюда и продержал у себя неделю или около того. Не может быть, мы провели у вас всего одну ночь. Не перебивай. За это время я успел извлечь из вас всю информацию, а потом отпустил во свои ася, вооружив кое-какими соображениями. как выкручиваться из создавшейся ситуации, хотя по правде говоря, вы и сами неплохо справлялись. Ты ведь крутой сукин сын, Олег. Мне даже захотелось глянуть на ту суку, которая тебя родила. А она действительно та ещё сучка. Так вот, эта Мегера и твой добрый и ласковый отец породили существо, способное выжить в самых непростых условиях. Так что я тебя отпустил с лёгким сердцем. Меня известили, что ты направляешься сюда, у меня повсюду шпионы, в ближайшем окружении моего брата чуть ли не половину мои шпионы, и святой Петр тоже. А нет, что ты? Пед славный старик, самый истинный христианин на небесах и заодно и на земле. Трижды он предал своего босса, ну и расплачивается за это до сих пор. В высшей степени доволен, что он на ты со своим боссом во всех трех его епархиях. Мне Пётъ ужасно нравится, если когда-нибудь он разругается с моим братцем, то у меня всегда найдётся для него работа. Потом ты появился в Аду. Ты помнишь моё приглашение, в котором я упомянул об Аде? Поищите меня в Аду, обещаю вам самое горячее гостеприимство. Да, я сдержал слово. Будь осторожен в выражениях, ибо сестра Пэт нас подслушивает. Ничего подобного, возразила Кейти. Пэт настоящая леди, не то что некоторые дорогой. Я могу сократить твой рассказ, ведь Алик хочет знать, почему его преследуют, как преследуют и что ему теперь делать, в смысле с Маргой. Алик, ответ на вопрос почему очень прост. Тебя выбрали по той же причине, по которой отбирают питбули для собачьих боёв. Я хвалил, что ты можешь выиграть. Ответ на вопрос как тоже прост. Ты был прав, когда решил, что у тебя разыгралось параное. Параное это не безумие, против тебя действительно организовали заговор. Каждый раз, когда ты приближался к разгадке, вся эта неразбериха начиналась с из нового, помнишь миллион долларов? Он появился лишь для того, чтобы задурить тебе голову, а потом исчез. По-моему, это всё объясняет за исключением того, что же тебе делать? Единственное, что тебе остаётся верить Джерри. Возможно, у него ничего не получится, тут дело непростое даже опасное, но он постарается. Я глядел на Кейте со всё возрастающим уважением и некоторым трепетом. Она упоминала о вещах, о которых я никогда не разговаривал с Джерри. Кейти, а ты человек или ты э тоже из этих падший престол или что-нибудь в этом роде? В этом меня ещё не подозревали, засмеялась она. Я человек, и даже слишком человечна, Алек милый. Кроме того, я тебе знакома, ты обо мне много чего знаешь. Я Знаю о тебе, а ты припомни. Апреля одна тысяча четыреста сорок шестого года до рождения Иешуа из Назарета. Ты думаешь, что я смогу что-то вспомнить по таким неполным данным? Увы. Тогда попробуем иначе. Прошло сорок лет после исхода из Египта детей израилевых. А, -а, а завоевание земли ханаанской. Ну наконец-то. Теперь вспомни книгу Иисуса Навина, главу вторую. Кто я есть и чем славна? Дева, мать или жена? Ах, вот оно что. Это же известная библейская история. Неужели кейте это э, -э раф Вот именно она самая блудница Иерихонская. Я спрятала у себя в доме саградаты ив и начальника Иисуса сына Навинова и тем самым спасла своих родителей, братьев и сестер от гибели. Ну а теперь скажи мне, что я не дурно сохранилась. Но говори же, захихикала Сибил, не стесняйся. Нет, правда, Кейти, ты здорово сохранилась. Тридцать четыре века прошло, но на тебе не морщинки, ну почти. Ах, почти. Останешься без завтрака, молодой человек. Кейти, ты прекрасная, и сама это знаешь. Вы с Маргаретой разделите первое место на любом конкурсе красоты. А как же я? Возмутилась Сибил. У меня тоже поклонников хватает. А мамочки, между прочим, куда больше четырех тысяч лет старая карга. Нет, Сибил. Чарное море расступилось перед Моисеем в тысячи четыреста девяносто первом году до Рождества Христова. Добавим время до второго Пришествия, тысяча девятьсот девяносто четвертый год после Рождества Христова, затем еще семь лет. Алик, да Джерри, Сибил права, ты просто не заметил, как летит время. Тысяча лет, разделяющая Армагеддон и войну на небесах, уже наполовину миновала. Мой брат, вы постасие Иисуса Христа правит на земле, а я скован на 1000 лет и не свержен в бездну и заключён. Вас хорошо получается. Ох, прошу вас, поясните мне ещё Джека Дэниелса, а то я то совсем запутался. Скован в том смысле, что больше не хожу по земле и не обхожу её. Яхве завладел ею на краткий срок, после которого он разрушит её. Его игры меня не касаются, джелли пожал плечами. Я отказался принять участие в Армагеддоне. Я сказал, что для этого у него своих мерзавцев хватает. Алек, поскольку мой брат сам пишет все сценарии, то предполагалось, что я брошусь, как там в песне поётся, в яростный бой Гарвард, а потом всё же проиграю. Мне это всё изрядно поднадоело, он решил, что в оправдание его пророчеств в конце нынешнего тысячелетия я должен начать войну на небесах, предсказанную им в откровении Иоанна. Нет, благодарю, покорно это уже без меня. Своих ангелов я предупредил заранее, что отсижусь на скамье запасных, а они, если захотят, пусть сами создают иностранный легион. Какой смысл в игре, исход которой предрешен за тысячу лет до свистка судьи? Джерри, внимательно следивший за выражением моего лица, резко оборвал свой рассказ. В чем дело? Джерри, если прошло уже пятьсот лет с тех пор, как мы с Маргаретой расстались, то все бесполезно, верно? Эй, я же просил не морочить себе голову тем, в чем ты ничего, шинки, не смыслишь. По-твоему, я стал бы заниматься совершенно безнадёжной проблемой? Тут его остановила Кейти. Джерри, я только-только успокоила Алика, а ты его снова взвинтил. Извини. Ну, ты же не нарочно, сказала Кейти и обратилась ко мне. Алик, Джерри, конечно, рубит с плеча, но он прав. Для тебя, если бы ты действовал в одиночку, дело было бы заранее проиграно, но с помощью Джерри у тебя есть шанс отыскать Маргу. Не наверняка, но надежда всё же есть, так что можно рискнуть. И не имеет значения 500 лет или 5 секунд. Здесь время понятие относительное. Тебе не надо ничего понимать, твоё дело верить. Ладно, буду слепо верить, иначе и капли надежды не останется. Нет надежды как раз есть. От тебя требуется лишь терпение. Постараюсь Ты только боишь, что мы с Маргой уже никогда не обзаведёмся собственным сатуратором для газировки и стойкой с закусками где-нибудь в Канзасе. А почему бы и нет, спросил Джерри. 500 лет спустя там небось и говорят теперь на другом языке, и не осталось никого, кто мог бы отличить горячий пломбир от вяленой козлятины. Всё меняется. Тогда вы заново изобретёте горячий пломбир и заработаете на нём кучу денег. Не будь таким пессимистом, сынок. А не пожелаете ли прямо сейчас полакомиться горячим пломбиром? спросила Сибил. "Ево лучше не мешать с Джеком Деннелсом", посоветовал Джерри. "Спасибо, Сибил, но я боюсь расплакаться. Горячий пломбир слишком напоминает мне о Марге". "Тогда не надо". Сынок, уж если даже выпивку не стоит разбавлять слезами, то плакать в горячий пломбир рас последнее дело. Эй, мне дадут закончить повесть о моей порочной юности или это никому не интересно? Кейти. Я тебя внимательно слушаю, отозвался я. Итак, ты договорилась с Иисусом Новиным, вернее, с его шпионами, Алек, тем, чьим уважением и любовью я дорожу. Я имею в виду в первую очередь тебя. Я обычно кое-что поясняю. Многие, и те, кому известно, кто я такая, и те, кто об этом не подозревает, считают блудницу Раав предательницей. Государственная измена в военное время, предательство по отношению к согражданам и всё такое прочее. Я я так никогда не думал, Кейти, и Юрихон пал по воле Иеговы. Раз так было задумано, ты всё равно ничего изменить не могла и решилась на свой поступок ради спасения родителей и остальных домочадцев. Да, но дело не только в этом. Понятие патриотизм возникло гораздо позднее. В то время в Ханаане слово преданность подразумевало в основном заботу о родных и близких и в редких случаях личную приверженность к какому-нибудь удачливому воину, который объявил себя местным царьком. Алек, блудницы не обладают, не обладали преданностью такого рода. Ну и что с того? Кейти, несмотря на то, что я обучался в семинарии, я не имею чёткого представления о том, какова была жизнь в те далёкие времена, поэтому воспринимаю всё исходя из канзасских реалий. Она не так уж сильно от них отличалась. В те времена и в тех местах блудница была или храмовой проституткой, или рабыней, или частным предпринимателем. Я, например, была свободной женщиной, только это мало чем помогало блудницам не с рукис ссориться с городскими властями. Заходит к тебе какой-нибудь во яка из личной охраны местного царька и требует, чтобы ты дала ему за дармады да еще поставила выпивку. И городские стражники, то есть копы. хотят того же. И всякие там политики. Олег, вот как на духу. Я давала по большей части не за деньги, а даром, а в награду получала подбитый глаз. Нет, никаких тёплых чувств к Иерихону я не питала, а о преданности родному городу и говорить нечего. Иудеи были ничуть не добрее хананеев, зато куда чистоплотнее. Кейти, протестанты никогда не думали о Раав дурно. Однако меня уже давно смущает одна мелкая подробность в её в твоей истории. Твой дом находился на городской стене? Да. Это было не слишком удобно для хозяйства, приходилось таскать воду наверх по бесконечным лестницам. Зато дела можно было проворачивать вдали от посторонних глаз, да и арендная плата за помещение была невелика. Именно то, что я жила на стене и помогло мне спасти соглядатаев и Иисуса сына Навиного. Я судила им бельевую верёвку, и по ней они выбрались из окна. Кстати, верёвку я обратно так и не получила. А какой высоты была стена? Что? Хмм, честное слово не знаю, помню, что очень высокая. 20 локтей. Правда, Джерри? Я там был из профессионального любопытства, ведь в истории военных действий это была первая психическая атака с применением ультразвукового оружия. Понимаешь, Кейти, в Библии говорится, что ты собрала всех своих родичей в доме и вы не выходили оттуда всё время, пока продолжалась осада. Верно? Мы провели в доме 7 кошмарных суток. Мы так условлились с израильтянскими соглядатаями. В доме было две крошечные комнатушки, где с трудом уместились трое взрослых и семеро малышей. У нас кончились съестные припасы и вода. Дети плакали, а мой отец жаловался на всё подряд. Он всегда с радостью брал заработанные мною деньги, потому что имея семеро их детей, жил в нужде. Но ему притекло находиться в доме, где я обычно обслуживала клиентов, а уж спать на моей кровати, на моём рабочем месте, как он выразился, и вовсе было не вмоготу. И всё же он её занял, а мне пришлось спать на полу. Значит, вся твоя семья была дома, когда Иерихонская стена обрушилась до самого основания? Да, конечно. Мы не осмеливались уходить до тех пор, пока соглядатаи не пришли к нам. Мой дом был отмечен той самой червонной верёвкой, по которой они спустились из окна. Кейте, твой дом стоял на стене высотой 30 футов. В Библии говорится, что стены обрушились до самого основания, неужели никто из вас не пострадал? Нет, конечно, никто. А сам дом разрушился? Нет, Алек, знаешь, это было очень давно, но я до сих пор помню, и как трубы выстробили, и как воскликнули сыны Израилевы, и как вся стена обрушилась до своего основания, но мой дом остался цел. Святой Алик, да, Джерри, все-таки тебе следовало бы лучше разбираться в таких делах, ты ж у нас святой. Произошло бы кнавенное чудо, если бы Яхве не швырялся чудесами на право и налево, сыны Израилевы никогда бы не покорили Хананеев. Эта банда оборванцев Оки попадает в богатейшие края, где хорошо укрепленные города окружены прочными стенами. и не проигрывает ни одного сражения, чудеса да и только. Спроси Хананиев, если, конечно, тыщешь хоть одного. Мой брат их регулярно предавал их мечу, за исключением тех редких случаев, когда молодых и красивых обращали в рабство. Но это же земля обетованная, Джерри, а они его избранный народ? Они действительно были его избранным народом? Конечно, быть избранным Яхве не такое уж большое счастье. Надо думать, ты достаточно хорошо изучил Библию и сам знаешь, сколько раз он их обманывал. Мой брат, в общем-то, личность весьма жуликовата. Я уже порядком принял Джека Дэниелса, да и потрясений хватало. Богохульство к Джерри, к тому же выраженное походёв взбесило меня. Господь Бога и Его справедливый Бог. Значит, тебе никогда не приходилось играть с ним хотя бы в камешке. Алик, справедливость отнюдь не божественная концепция. Это человеческое заблуждение. В самой основе христианского иудейского кодекса лежит несправедливость. Он зиждется на козлах отпущения. Идея жертвоприношения красной нитью проходит сквозь весь Ветхий Завет. а своего пика, она достигает в Новом Завете в образе Спасителя, мученика, искупающего грехи других. Как можно достигнуть справедливости, перекладывая свои грехи на плечи другого? Не имеет значения барашек ли это, которому согласно ритуалу перерезают глотку, или мессия, пригвождённый к кресту и умирающий за грехи человеческие. Кто-то должен был сказать всем последователям Яхве, иудеям и христианам, что такой штуки, как бесплатная закусь, не бывает. А может и бывает, находясь в кататоническом состоянии, так называемой благодати, в момент смерти или при трубном гласе, вы попадаете на небеса. Верно? Ты же сам попал туда таким образом, не так ли? Правильно. Мне-то просто повезло, ибо перед этим длинный список моих грехов пополнился весьма основательно. Итак, долгая и греховная жизнь, за которой следует 5 минут пребывания в состоянии благодати, ведёт вас прямо на небеса. С другой стороны, если человек прожил долго и честно, совершал только добрые деяния, Но в приступе гнева упомянул имя Господа в Суе, после чего его настиг внезапный инфаркт. Приводит к тому, что бедняга оказывается проклят навеки вечная. Разве не такова система? Я упрямо возразил: да, если читать и понимать Библию буквально, то система выглядит именно такой. Но пути Господни неисповедимы. Для меня ничего неисповедимого в них нет, дружище. Я слишком давно его знаю. Это его мир, его законы, его поступки. Его правила непреложны, и каждый, кто их блюдёт, имеет право на награду, но это вовсе не значит, что они справедливы. Как ты оцениваешь его отношение к Марге и к тебе самому? Я с трудом перевёл дух. Это я пытаюсь понять с самого судного дня и Джек Дэниэлс тут плохой помощник, но, по-моему, я на такое не подписывался. А вот и подписывался. Как это? Мой брат Яхве в апостасии Иисуса сказал: "Молитесь же так". Ну, воляй, говорит дальше сам. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя твое, да приидет царствие твое, да будет воля твоя и на земле, как на небе. Довольно, остановись на этом месте. Да будет воля твоя. Ни один мусульманин, говорящий, что он раб Аллаха, никогда не произносил столь всеобъемлющего обета. Этой молитвой вы сами приглашаете его пуститься во все тяжкие. С вашей стороны это чистейший мазахизм. Вот отсюда и проистекает испытание Ио, ваш сынок. С СИОвым обращались в высшей степени несправедливо. День за днём, в течение многих лет, я это знаю, я там был. Я всё это подстраивал, а мой дражайший братец стоял рядом и позволял мне вершить издевательство. Позволял? Нет. Он наอุскивал меня. Он виновен в происходившем. Он соучастник преступления. Он его планировал и организовывал. Теперь пришла твоя очередь. Во всём, что с тобой произошло, виноват твой Бог. Проклянёшь ли ты его или приползёшь к нему на брюхе, как побитый пёс?